«Если вы этого не сделаете, так вас ждет такое, что это не слыхано, и вся Одесса будет о вас говорить. С почтением, Беня, король!» Три письма, одно и другого, остались без ответа. Тогда Беня принял меры. Они пришли ночью, девять человек с длинными палками в руках. Палки были обмотаны просмаленной паклей.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 Тоже не были в молодости равином. Кто подделал завещание, не будем об этом говорить громко. И взять у вас будет король не сопляк, а король и их баум. И он добился своего Беня крик, потому что он был страсти на страсть владычествует над мирами.